Жерар принес на берег еще один шезлонг. В густой листве, отраженных в зеркальной воде деревьев, резким пощелкиванием прикликались птичьи голоса. Беатрис приставила ладонь козырьком и, щурясь от солнечных бликов, старалась высмотреть невидимых крикунов. — Кто это здесь у вас, Джерри? — спросила она, так ничего и не увидев. — По голосу похоже на попугаев. Знаете, есть такие маленькие, зеленые попугайчики котторитус. Правда, они живут больше на севере. Жерар рассеянно пожал плечами. Понятия не имеют трис. Никогда их не видел. Как у вас здесь хорошо, когда вы собираетесь в Штаты? В штаты? А, будущей весной, как только окончу лицей. Жерар кивнул поклопывая себя прутом по носку туфли. «Где, вы говорили, работает ваш жених? Уиллоу Спрингс, штат Нью-Мексико. Это почти на границе с Техасом. Я осмотрела по карте. Совсем маленький городок. Там только авиационный завод, ничего больше. Вам не жаль будет уехать из Аргентины?» — Жаль, конечно, — вздохнула Беатрис, — но что же делать? Я, может быть, сумею иногда сюда приезжать, если Фрэнк будет прилично зарабатывать. Они проболтали с полчаса. Потом Беатрис вспомнила вдруг о кухне и ахнула. — Бегут, Джерри, обед через пять минут. Идите пока мыться, как раз успеете. Когда они сели за стол, Беатрис вначале с тревогой следила за тем, как Жерар ест. «Да что вы так смотрите?» — засмеялся он наконец. «Можно подумать, что вы кормите подопытного кролика». «Я не уверена в своих кулинарных способностях», — смутилась Беатрис. «Я дома не избалована. Мисс Пейдж готовит на редкость плохо. И я просто боюсь, что моя стрепня покажется вам несъедобной». «Еще чего! Отличный суп! Если и дальше будет так, то вашего будущего мужа можно только поздравить». Беатрис покраснела от удовольствия. «Я очень рада, если вам понравилось. Но я приготовила только два блюда. Не знаю, что вы любите на сладкое. Может быть, просто фрукты?» «На сладкое, Трис?» «Будет кофе моего приготовления. Я умею варить настоящий турецкий. Кроме того, я угощу вас музыкой. Сам я играю плохо» но у меня есть магнитофон. Вам нравится, Шуберт? О, еще бы! Как вы угадали! Умозаключение, Трис, не только же вам фиктовать логикой. Макбет лежал, пристроив морду на вытянутые лапы и явно томился человеческим молчанием и музыкой, с вожделением поглядывая на отогнувшийся угол ковра. Наконец, решившись, Он на брюхе пополз к соблазнительному месту, но услышал скрип кресла и воровато покосился на хозяина. Жерар сделал страшное лицо и погрозил догу кулаком. Магбет тотчас же встал с видом полнейшего равнодушия, будто никаких ковров и на свете не существовало. Лениво прошелся вдоль стены и шумно, загремев ошейником, свалился на бок к ногам Беатрис. Та испуганно вздрогнула, открыв глаза. — Хорошо спалось, — улыбнулся Жерар. — На меня что-то и в самом деле напала дремота, Виновато, — Виновато пробормотала Беатрис. — Боюсь, что вы влили мне в кофе слишком много этой штуки. Правда, я мало спала сегодня. Утром меня разбудила такая головная боль. Хорошо, что в сумочке нашлась таблетка, иначе я, наверное, не оправилась бы до сих пор. Послушайте, предлагаю пойти и хорошенько поспать. Какая вы же южноамериканка, если не соблюдаете сиесту? Спасибо, Джерри. Но я не знаю, — нерешительно пожала плечами Беатрис. Это не совсем удобно, приехать в гости и завалиться спать. Глупости. «Чего тут неудобного?» Жерар встал и остановил ленту. «Ступайте без разговоров. Я тоже пойду в сад отдохну. У нас еще будет время наговориться». «Ну хорошо, Джерри. Только я не хочу долго. Вы меня потом разбудите, если я разосплюсь. Например, через час». «Ладно», — кивнул Жерар. «Впрочем, там есть будильник. Заведите его, это будет вернее». — Макбета я возьму с собой, а то он не даст вам спать. Будет скрестись у двери, как грешная душа в рай. «Джерри — Джерри! — укоризненно взглянул на него Беатрис. «Но — Но-но не буду. — Макбет! Гулять! Вернувшись к пруду, Жерар приказал Макбету лежать смирно и сам растянулся на траве, закинув руки под голову и, насвистывая мотив, народной песенки, слышанной когда-то в Британии. Небо в просветах листвы было таким ослепительно ярким, что он зажмурил глаза и сам не заметил, как задремал. Проснулся он от холодного легкого прикосновения к щеке. Машинально отмахнувшись, он открыл глаза и, повернув голову, увидел Беатрис, сидящую рядом с поджатыми ногами. Та засмеялась и бросила на траву длинную ленточку апельсиновой кожуры. Проснитесь, очарованный кабальеро, сказала она, деля пополам очищенный апельсин. Вас заколдовала фея Маргана? Съешьте этот волшебный плод. В моей власти освободить вас от чар. Маргана, моя старая соперница, мы давно конкурируем. Вставайте уже пять часов. — М-м-м, промычал Жерар, выплевывая косточки. — Я и в самом деле хорошо исполняю хозяйские обязанности. Это вы виноваты. Заразили меня сном. Теперь не сваливайте на Моргану. Он встал на ноги и потянулся, отбрасывая на траву длинную тень. — Сегодня будет чудный вечер, — сказала Беатрис, — даже с луной. Как жаль, что у вас нет верховых лошадей. Впрочем, я в этом платье все равно не смогла бы. «Лошадей?» — задумчиво переспросил Жерар. «Это легко устроит, Трис. Здесь недалеко дают на прокат. У них там замечательный Гунтер, Боярд. А что касается вашего костюма, то у Элен в ее гардеробе достаточно брюк, чтобы обмундировать целый эскадрон. Возьмите любые, фигуры у вас с ней приблизительно одинаковые». «Одним словом, попробуйте». Элена, это ваша жена?» «Но вы уверены, что она не обидится, если я воспользуюсь ее туалетами?» «Уверен. Ну, идемте, не будем откладывать дело в долгий ящик». Жерар наскоро освежился под душем, переоделся. Минут двадцать он ждал в холле, потом из бебеной комнаты, стараясь не звенеть шпорами, смущенной походкой вышла Беатрис, словно выскочившая из ковбойского фильма. «Вот это да!» — кивнул Жерар. «А где же ваш кольт?» Беатрис покраснела. «Жерри, если вы будете издеваться, я остаюсь здесь». «И не думаю, я просто в восторге». «Ну, конечно! воображая, на что я похожа в таком виде». «На Квазимода!» — злорадно сказал Жерар. Настоящий Квазимода! Мне просто стыдно будет ехать вместе с вами». «Я этого и опасалась», — вздохнула, Беатрис. «А кто этот, как вы сказали, Квазимода?» «Ладно, не прикидывайтесь. Квазимода — это Квазимода, и вы на него похожи». «Честное слово, Джерри», — Беатрис сделала большие глаза. «Честное слово, я не знаю никакого Квазимода». Жарар уставился на нее. «Вы что, никогда не слышали о Виктории Гюго?» «Что вы, Гюго, я знаю». Французский поэт и писатель, представитель романтической школы. Родился в 1802 году, умер в 1885. Отлично. Вы его читали? Беатрис пожала плечами. Странный вопрос, Джерри, сказала она высокомерно. Я через год оканчиваю лицей, а вы спрашиваете такие вещи? Конечно, читала. Представьте себе. Труженики моря, Человек, который смеется, потом стихи и пьесы, у него замечательные стихи.